Глава двадцатая. Ольга приехала раньше. Традиционно села за столик Андрея и все же заказала текилу, хотя уже давно зачислила ее в разряд надоевшего алкоголя. Может быть, пить одной не слишком красиво, но ее это точно не волнует. Где Федор откопал эту сероглазую журналистку? И зачем ему вообще понадобились статья и интервью? Прекрасно же жил без этого раньше. Рядом с Федором появлялись женщины, но как приятно было осознавать, что это ненадолго, на месяц или два. Как получилось и с ней. Да, было несколько затяжных романов, но они уж точно держались не на сердечных чувствах. Они были целиком и полностью пропитаны удобством. Шанс вернуть Федора еще есть. Другие женщины приходят и уходят. А она, Ольга Копылова, не только остается, но еще и занимается финансовыми делами его компании. Ну, и кто, получается, нужнее? Она помнила ночи, проведенные с ним в широкой кровати, красивые слова и подарки, и она не желала этого забывать. Пусть Федор поворачивается спиной к кому угодно, но только не к ней. Появление Екатерины Щербаковой стало обжигающей неожиданностью. Тогда на ужине журналистка сидела спокойно и даже не старалась привлечь к себе внимание, а Федор все время направлял и направлял на нее взгляд, и в его глазах было то, чего не замечалось ранее. Нет, он не раздевал мысленно Катю. Он явно прижимал ее к себе, пытаясь согреть. А это две большие разницы. Андрей раньше помогал Ольге. Не бесплатно, конечно. Любые услуги стоят хороших денег. Но надо ли жадничать, когда на кону личное счастье? А у Андрея большие проблемы с азартными играми и карточными долгами. Куда ему деваться? Чего ты пришла так рано? «Не сидится в кабинете», — процедила Ольга. «Процедила Ольга. Где журналистка?» «За городом статью пишет. Когда вернется?» «А я откуда знаю?» Андрей открыл меню, лениво пробежался взглядом по строчкам, знакомым до каждого слова, и спросил. «Долго ты собираешься бегать по потолку? Она всего лишь журналистка. Почему ты не знаешь, когда она вернется?» «Я тебе за что заплатила?» Ольга подалась вперед и произнесла тише и рещи. «За то, чтобы она любила тебя, а не его. Забыл?» «Это дело времени. Ты слишком в себе уверен, а ты слишком драматизируешь. Если бы Федор хотел, он бы проводил с ней утро, день и вечер. а не и так вместе, чуть ли не целыми днями. Я о другом. Есть работа, куда от нее деться?» — А есть развлечения, поездки в рестораны, например. А Федор дальше вон того стола ее никуда не водил. — Допускаю, Катя ему нравится, но не настолько. — Давай ты просто запудришь ей мозги и всё. Уложишь постель в конце концов. Ольга молниеносно выпила уже третью текилу. — А об остальном буду думать я. Интуиция меня не подводит. Федор стал другим, понимаешь? — Каким? Андрей приподнял брови и вопросительно посмотрел на Ольгу. «Свободным от всего и счастливым», — ответила она. «А если это связано с приобретением еще одной статуэтки или картины? Ты не понимаешь. Нет больше статуэток и картин. Есть она. Только она. Я это чувствую». Давным-давно Александра... Если бы у меня была хоть какая-нибудь возможность поговорить с вами, я не стал бы отправлять этого письма. Я совершил низость, глядя вам в глаза, и ровно так же должен молить о прощении. Все остальное — трусость. Я не стану придумывать оправдания. Их нет и быть не может. Все, что я мог сделать тогда, — это отправиться за вами следом, надеясь помочь в тяжелую минуту. Но, увы. О ваших трудностях, случившихся благодаря моему недостойному поведению, я узнал слишком поздно. Я не успел. Вы прибыли в Петербург, и я рад, что теперь ваша жизнь наполнена покоем и радостью. Простите, что потревожил вашу душу на балу Петра Петровича Ушакова, но желание подойти к вам и объясниться было непреодолимым». Я уехал сразу же после вашего отказа, чтобы не причинять лишней боли. Я прошу лишь об одном — дайте возможность сказать вам то, что должно, и я уеду, либо с вашим прощением, либо без него. Когда я отправился на ваши поиски, я встретил старую цыганку, и она не смогла предсказать мне судьбу, сказав, что у меня лишь половина руки». «Александра, теперь я знаю, где вторая половина. Я не заслужил того счастья, когда линию судьбы сливаются и становятся одной целой. К письму я прилагаю платок Геды. Быть может, вы помните эту цыганку, и вам будет приятно получить от нее весточку. Я буду надеяться на вашу доброту и ждать ответа». Ниже, чуть дрогнувшей строкой, Значился петербургский адрес графа Павла Андреевича Воронцова и его размашистая подпись. Половина красного платка выскользнула из рук и упала на пол, плечи задрожали и из глаз полились слезы. После бала у Ушаковых Саша не находила себе места, она придумывала себе дела, но все валилось из рук. Там, в роскошном зале, она увидела того, кто уже давно поселился в ее сердце и не отпускал, кто не имел права приближаться, но, тем не менее, сделал это. Сказав «нет», Саша поспешила к княгине и уже не отходила от нее до конца вечера ни на шаг. Но Павел исчез, и даже начинало казаться, что его и не было. Почудилось, вот и все. Однако через два дня утром пришло письмо, открывать которое было страшно. И, наверное, если бы не слова Геды, сказанные на прощание, Саша бы еще долго не смогла развернуть плотный лист бумаги. «И помни, на людей нельзя смотреть, как на медный поднос. Тот блестит, а этот нет. Ты тряпку-то возьми и отмой». «Отмой землю и ржавчину со скобли, не жалей ноготки! Правда никогда сверху не лежит и даром не достается». Он сожалел. Он не считал себя правым. Он молил о прощении и мечтал ее увидеть. Саша не могла остановить слезы, слишком долго нагнала от себя мысли о Павле, слишком долго твердила, что думать о нем нельзя. Геда все знала еще тогда. Наконец, успокоившись, быстро подняв с пола половину платка, Саша подошла к трюму, открыла резную шкатулку, поблескивающую лаком, и достала вторую половину. Минуту она медлила, принимая решение, а затем положила обе половинки рядом и медленно, точно каждый миллиметр давался с трудом, ровно соединила их по бахрами разрыва. — У меня тоже половина руки, — прошептала она. — У меня тоже. Прощение имеет вкус ароматных яблок, а яблоневый сад — это то место, где можно быть очень счастливым. Саша взяла чистый лист бумаги, перо и быстро написала «Я буду вас ждать сегодня в три рынке возле ларьков с выпечкой». Телефон Кати не отвечал. Она покинула отель вместе с вещами, оставив ключ на ресепшене. «Где ты?» Федор не мог не думать о том, что будет после того, как Полтава окажется в его руках. Катя напишет статью. Подготовит интервью, и их дороги разойдутся в разные стороны навсегда? Нет, он бы не смог ее отпустить. Но корабль вмешивался в их отношения. Он плыл по водной глади, разделяя ее на правую и левую стороны. Телефон Кати не отвечал. Не отвечал. Да, она покинула отель вместе с вещами. Я обидел ее. Федор зашел в лифт и нажал кнопку первого этажа. Я не дал ей понять, что она для меня значит, и я позволил ей уйти. Линейный корабль четвертого ранга Полтава теперь займет свое место рядом с другими кораблями Матвея Глинникова. Тайна разгадана. Можно перевернуть еще одну страницу, рассказывающую об одном из экспонатов коллекции. Боль знает тот день и час, когда ей нужно выйти из тени, горько усмехнулся Федор и направился к своему столику. Двойной эспрессо, сказал он, когда подошел официант. Набрав номер Кати еще раз недоступно, он позвонил Горину. Она уехала за город к подруге, будет усиленно работать над статьей, не хочет отвлекаться. Ну, ждать нельзя, потом будет поздно. Федор выпрямился и почувствовал, как боль взметнулась вверх и зашагала по ребрам, небрежно задевая их. Она наполнила тело мукой, устремилась в голову и настойчиво зашептала. «Вряд ли вы еще увидитесь. Она будет жить без тебя счастливо и беспечно». Кофе показался безвкусным и холодным, хотя этого не могло быть. — Катя, где вы? Мне нужно поговорить с вами. Фёдор отправил сообщение и заказал ещё эспрессо. Ему действительно требовалось поговорить с Катей по очень многим вопросам. И он терпел, не переводил деньги, надеясь, что она объявится и спросит о них. Лучше наличными усмехнулся он с грустью и набрал номер Андрея. — Ты не знаешь, где Катя? Она мне очень нужна. «Мобильник то молчит, то недоступен. Жаль. Если узнаешь, набери меня сразу». Потерев лоб, он вспомнил, как Катя неторопливо ходила по его залам и комнатам, как задавала вопросы и улыбалась, как раскрыла книгу в библиотеке и довольно быстро поставила ее на место. Что она прочитала тогда? «Я найду тебя». Глеб и не надеялся, что после такого путешествия сможет подняться с кровати и сделать хотя бы один шаг. «Больше никогда!» — стучала в висках непрерывно повторяющаяся мысль. «Больше никогда!» Шатаясь, борясь с острым приступом тошноты, он дошел до ванной, схватился за живот и рухнул на колени рядом с унитазом. «Здравствуй, белый друг! Нам нужно серьезно поговорить!» Резь в желудке усилилась, и коньяк попросился наружу. Умывшись, изучив приличные синяки под глазами, Глеб в который раз пообещал себе раз и навсегда забыть про полеты в прошлое. Особой силы не осталось, лимит исчерпан, и теперь до определенного времени никакого волшебства не будет. Придется долго ждать, когда накопится. Сделав попытку одеться, Глеб потерял равновесие и рухнул на кровать. — Ну и плевать! — буркнул он, подтягивая под голову подушку. Сон пришел практически сразу, отключил воспаленный мозг, расслабил тело и дал возможность вернуться к нормальному состоянию. Восстановление было таким же быстрым, как и падение в прошлое. Глеб проснулся, открыл глаза и не ощутил в руках и ногах боли. — Надо же, да я прям супергерой, — сказал он, протягивая руку к джинсам. — Но не просите и не уговаривайте, больше таким идиотом не буду. Теперь, когда физическое состояние пришло в норму, можно подумать об увиденном. Оказывается, Матвей Глинников позаботился о близкой ему девушке. И в Полтаве, скорее всего, и сейчас лежит бриллиант Бук-Тунг. Федор Дмитриевич, как там у вас с совестью? Не беспокоит?» Глеб подумал о Кате, застегнул только три нижние пуговицы рубашки и так, с разгильдяйским настроением и полуоткрытой грудью, вышел из номера и направился на первый этаж в ресторан. «После пережитого точно нужно хорошенько подкрепиться!» И сейчас белковая пища в неограниченном количестве не помешает. Как ты там, Катя? Если обнаружила мой подарок, то, думаю, плохо. Ничего, держись, организую я тебе счастье. Жучки работали исправно, и на вокзале Глеб положил в сумочку Кате диктофон с записью одного из разговоров Ольги и Андрея. Тогда они пошли обедать и обсудили все, что им было нужно. Теперь ты узнаешь, почему помощник мелихова так хорошо и заботливо к тебе относится. Грубая правда, ничего не поделаешь, крошка. Увидев мелихова Глеб сел ближе к окну в кресло и попросил сделать ему яичницу из семи яиц и навалить на нее побольше жареного бекона. Федор нервничал, часто брался за телефон, а Глеб неторопливо ел и довольно улыбался. Томительно приятно наблюдать за муками простых смертных. Ну что, канцелярия, пора закругляться? сейчас у меня такое чувство что я прям вершитель судеб боюсь лопнуть от важности нарочно медленно со значением вынув из подставки бумажную салфетку глеб попросил у официанта ручку и написал катя бронницы дачный поселок песочные горки забор зеленый рядом колонка благословляю выдохнул глеб «Живите долго и счастливо!» «Ну и дальше по списку!» Расплатившись, он направился к двери. Остановился около менеджера и протянул ему салфетку. «Будьте любезны, передайте Федору Дмитричу Мелехову. Он как раз пьет кофе за своим любимым столиком. А у меня что-то голова кружится. Бекона, наверное, переел». Менеджер недоверчиво посмотрел в спину удаляющегося Глеба. Чуть помедлил и направился в угол зала к владельцу отеля. Федор смотрел на салфетку и слушал нестройные объяснения менеджера. «Невозможно понять, что за человек, — передал ему это послание, — об этом и потом подумать можно. Катя, если верить салфетке, то она уехала в бронницы Горин тоже говорил, что она за городом». Быстро поднявшись, Федор устремился наверх за ключами от машины. Сейчас он даже с удовольствием сядет за руль и рванет вперед. Все лучше, чем раздражительное бездействие. И даже если Кате там не окажется, ничего, он будет хотя бы знать об этом. Садясь в машину, Федор поймал себя на том, что мысленно обращается к ней уже ласково. «Катюшка ты моя!» И эти слова звучали одновременно непривычно и правильно. На полпути он начал улыбаться, вдруг поверив, что Катя именно в броницах. Корабли, шкатулки, картины, монеты, мечи, вазы – это, наверное, навсегда останется у него за спиной. Что поделать, он коллекционер, но перед ним, лицом к лицу, всегда должна быть она, Катя. И очень важно и нужно найти сейчас те самые слова, которые заставят ее улыбнуться. Статья дописана, интервью в самом разгаре. Погрузившись в работу, Катя не замечала, как быстро летит время. Чувства, сжимавшие душу, стали немного другими. Теперь они не мешали, а помогали работе. «Я совершенно не против жениться и обзавестись с детьми»,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 Хотя бы на пару дней. Сварив овсяную кашу на воде, она долго сидела на веранде и перебирала воспоминания. Встреча с Андреем немного успокоила ее, но дружеские чувства не могут заменить. Любовь? Испугавшись этого слова, Катя поднялась и вернулась в кухню. Может, затеять уборку? Пора уже начинать новую жизнь этого дома. Или сначала составить план, что и как здесь нужно исправить? Катя заглянула в комнату и вынула из сумки телефон. На этот раз были сообщения и неотвеченные звонки от Федора. «Катя, где вы? Мне нужно поговорить с вами. Может, проблема с переводом денег?» Не желая сбиваться с рабочего настроя, подумала она и убрала телефон обратно в сумку. Рука коснулась пухлого конверта. Что это? В конверте лежал диктофон, и это вызвало любопытство и удивление. Вернувшись в кухню, задаваясь вопросом, как он мог к ней попасть, Катя приготовила чай и лишь затем села на диван и нажала кнопку. Она не ожидала услышать разговор Ольги и Андрея. Слова вырвались, закружили над столом и полетели обратно, больно жали. Не в силах слушать дальше, Катя выключила диктофон, встала и выбросила его в мусорное ведро. Руки задрожали, и пришлось обнять себя за плечи, чтобы хоть немного прийти в себя – Нет, она не хотела бы знать, кто и за сколько готов ее продать, но иногда полезно познакомиться с правдой. «Андрей, ты всего лишь деньги, они не сделают тебя счастливым!» Переодевшись в старенькую футболку и джинсы, собрав часть волос на затылке, Катя сгребла на участке мусор в кучу и сложила его в металлическую бочку. Вернувшись в дом, она еще несколько раз перечитала сообщение Федора и поняла, что не может не ответить. «Добрый день. Я работаю за городом. Позвоню немного позже». Это же легкий и непринужденный ответ. Он никогда не расскажет о том, как тяжело находиться столь далеко от отеля «Тасман» и Федора Дмитриевича Мелихова но связь опять барахлила. Взяв телефон, Катя тяжело вздохнула, открыла дверь и направилась к яблоне. Катя, обернувшись, она увидела Федора и замерла. Он не мог знать, где ее искать. А я как раз отвечала на ваше сообщение. И что отвечали? Я обещала позвонить немного позже. Мне подождать не надо. Катя улыбнулась, и Федор закрыл за собой калитку и уверенным шагом прошел по дорожке. Очень хотелось сделать шаг навстречу, но нахлынувшие чувства остановили. Как же она соскучилась и по этому спокойному выражению лица, и по открытому лбу, и по внимательному взгляду карих глаз. Что ж, мобильник в ближайшее время не понадобится. И Катя убрала его в задний карман джинсов. «Далеко же вы уехали от меня», — тихо сказал Федор, когда между ними практически не осталось расстояния. «Это ваш дом?» «Да, я собираюсь привести в порядок участок. Давно об этом мечтала». Катя поняла, что ее голос дрогнул, но исправить это уже было нельзя. А о чем вы хотели со мной поговорить? — Наверное, о главном. — Ничего не могу с собой поделать. Несколько дней назад вы сделали меня лучше. И это лучшее теперь не дает мне спокойно жить. Федор протянул руку, коснулся плеча Кати, ее шеи, щеки. Из наспех сделанной прически выпала прядь, и ветер тихонько приподнял ее и опустил. — Не могу без тебя. Устала, — сказал Федор, осторожно убирая прядь за ухо. — Не могу. — Пусто и плохо без тебя. — А кимоно? Не пробовали с ними разговаривать? — Пробовал, не помогает. И с вазами тоже пробовал, и тоже мимо. Катя улыбнулась еще раз и наклонила голову так, чтобы щека оказалась в его ладони. Я тут тоже немного разговаривала с теплицей и яблоней, и тоже мимо. Федор притянул Катю к себе его руки скользнули на талию поднялись выше и опустились ему нравилось словить в ее глазах радость угадывать в них те чувства в которых он так нуждался она доверчиво смотрела на него проводя пальцем по пуговицам его рубашки губы то сжимались то разжимались и уже не было сил терпеть но Матвей Глинников просил закончить И Федор привез в броннице то, что должно было поставить последнюю точку. Александра Образцова так и не пришла за бриллиантом. А она наверняка знала, что хранится на дне корабля. Драгоценный камень не должен был пропасть в таком случае. Он должен был достаться Щербакову Сергею Кузьмичу. Но поборов себе уважение к моему труду, Он должен разбить данный макет, а значит, он теперь принадлежит Кате. Федор сунул руку в карман пиджака и улыбнулся. Он искал корабль, и он его нашел. Он мечтал разгадать тайну шкатулки, и он ее разгадал, но бриллиант перейдет к тому, кому он был предназначен. Матвей Глинников оставил на этот счет четкое распоряжение я должен отдать то что принадлежит тебе федор вынул из кармана завернутую в пожелтевшую бумагу коробочку и положил ее на стол а можно я потом посмотрю спросила катя не желая выбираться из объятий конечно можно это совершенно неспешное дело вполне подождет тебя еще пару сотен лет Наклонив голову, Фёдор поцеловал Катю один раз, второй, третий. Она ввела его шею руками и сильнее прижалась, не желая расставаться ни на минуту. — Катюшка ты моя! — прошептал он. Глеб развалился на стойке ресепшена и подпёр щёку кулаком, глядя на блондинку. — Теперь, когда моя волшебная сила на нуле, я уже не могу быть плохим. Может, прогуляемся сегодня вечером туда, где потемнее? — мысленно протянул он. — Вы что-то хотели? — спросила девушка, подходя ближе. Но в этот момент в груди у Глеба появилась особая легкость, сообщающая о том, что задание выполнено, и на некоторое время он снова свободен. Выпрямившись, он посмотрел на потолок и улыбнулся. — Не может быть! Ладно уж, давайте следующую, пока у меня хорошее настроение.